Невозвратная дорога от Клина до Твери. Известно, что дороги ведут к храму и к пропасти, к победе и поражению, к находкам и утратам, к радости и горю, к истине и заблуждению, к рождению и смерти. В 70-х годах прошлого века Мне доводилось слышать от клинских сторожилов о невозвратной дороге. Да только о ней говорили с неохотой, словно касались опасной запретной темы. Начали строить ее и застелать бревнами гати, вроде бы еще в царствование Бориса Годунова. Потом внезапно приостановили работу. Может, смутные времена помешали, а может и на ей помехи возникли. Снова приступили к той дороге уже в правление императрицы Елизаветы Петровны. И опять дело не пошло. Во времена Павла I попытались возобновить строительство. Но и в третий раз не удача. Почему так произошло, никто объяснить не мог. Зато слухов, один страшней и фантастичнее другого, появилось немало. По преданию Чуть ли не со времён основания Клина и Твери эти города соединяла долгая, но неприметная тропа. Тянулося она в густых лесах от Клина до тайных бродов на реках Лама и Шоша, а дальше через болота вела на север, прямиком в Тверь. Вот эту тропу и намеревались в разные века превратить в проезжую дорогу. Предостерегали знающие люди, не затевать в тех местах строительства. Говорили о том и во времена Бориса Годунова, и Елизаветы Петровны, и Павла I. Ведь по слухам, тропа была окаянной. В древности вдоль неё стояли язычники, ели с красными горящими глазами и приносили им неведомое племя людоедов человеческие жертвы. О роги своих идолов, людоеды каждую ночь обмывали свежей кровью. Потом, когда племя паганых бесследно исчезло, завладели окайянной тропой разбойники. По ней уводили в рабство вдалеке и земли русских людей. Много лет заливалась тропа кровью и слезами, пропитывалась проклятиями, хоронила под собой убитых. Прошло время, сгинули куда-то разбойники, прекратились невельничьи караваны, перестали пользоваться тропой пешей и конной. Заросла она чартополохом, забылась жителями окрестных селений и, казалось, навсегда затаилась в лесных дебрях. Да только проклятия никуда не подевались. Незримо витали они в чащобях, отпугивая людей от этих мест. Однако порой находились смельчаки, пытались пользоваться каянной тропой. Куда хотели по ней идти, от каких бед скрыться, может, хотели разбойничий клад отыскать. Но никто из тех смельчаков назад не возвращался. В середине XVIII века через Клин был проложен почтовый тракт Москва-Петербург. Город стал почтовой станцией со сменой перекладных лошадей, и многие жители его занялись извозом. Поэтому на гербе Клина появилось изображение почтальона, скачущего на коне и трубящего в рожок.